Глава 6. Хотя Синди Бейкерсфелд очень решительно разговаривала с Мелом полчаса назад, она еще совсем не была уверена, как поведет себя дальше. Вот если бы подле нее был кто-то, с кем можно было бы посоветоваться, стоит ей все-таки ехать сегодня в аэропорт или не стоит. Синди одиноко размышляла, над этой непростой проблемой среди гула и гомона, царивших на коктейле, организованном фондом помощи детям Арчедоны. Как же ей все-таки быть? До сих пор она почти весь вечер переходила от группы к группе, оживленно болтая, здоровая со знакомыми, знакомясь с теми, кто ее интересовал, и все время ее не покидала мысль, что она здесь сегодня без спутника. А сейчас и вовсе она... Стояла в задумчивости одна. Синди размышляла. Идти на ужин без Мэлла или какого-нибудь другого мужчины ей не хотелось. Значит, надо либо ехать домой, либо разыскать Мэла и устроить ему сцену. По телефону она заявила Мэллу, что приедет в аэропорт и все ему выложит. Но Синди понимала, что если она туда явится, объяснение будет нешуточным и может наступить разрыв, окончательный и необратимый. Здравый смысл подсказывал ей, что рано или поздно такой разговор между ними неминуем. Так чем скорее он будет позади, тем лучше. К тому же тогда решатся и некоторые побочные проблемы. Однако пятнадцать лет брака не отбросишь так же легко, как выбрасывают отслуживший свое дождевик из пластика. Каковы бы ни были их недостатки и причины разногласий. А Синди могла бы насчитать таковых немало. Когда два человека столько лет прожили вместе, их связывают узы, которые трудно порвать. Даже сейчас Синди верила, что ее брак с Мелом можно спасти, если оба они как следует постараются. Вопрос в другом. Хотят ли они этого? Синди была убеждена, что она этого хочет, при условии, конечно, что Мел пойдет на уступки. Однако до сих пор он не соглашался на ее требования, и она сомневалась, чтобы он мог измениться, как ей бы того хотелось. Если же ни на какие уступки Мел не пойдет, дальнейшая совместная жизнь немыслима. Последнее время уже и интимные отношения, когда-то восполнявшие многое, отошли в прошлое. Что-то и тут разладилось. Хотя Синди не понимала, почему. Мэл по-прежнему возбуждал ее. Даже и сейчас стоило подумать о нем, как в ней вспыхнуло желание. Но всякий раз, когда возникала возможность близости, духовная отчужденность брала верх. В итоге, во всяком случае, у Синди... Это вызывало раздражение, злость. А потом плоть начала заявлять о себе так громко, что ей просто необходим стал мужчина. Какой угодно. Любой. Она одиноко стояла среди плюшей бархата салона при ресторане отеля «Лейк Мичиган», где проходил прием для представителей прессы. А вокруг нее говорили преимущественно об Буране и о том, как трудно было всем сюда добраться — «Ну, они-то приехали», — подумала Синди, — «а вот Мел — «нет». Время от времени где-то рядом раздавалась Арчидона, и Синди вспомнила, что она так и не выяснила, какой же Арчидоне она благодетельствует, эквадорской или испанской. «Черт бы тебя побрал, Мел Бейкерсфилд. «Подумаешь, какой выискался умник!» чья-то рука дотронулась до ее локтя, и незнакомый голос любезно осведомился. «Вы ничего не пьете, миссис Бейкерсфилд? «Могу я вам что-нибудь принести?» Синди обернулась. Перед ней стоял репортер по имени Дерек Иден, которого она немного знала. Как большинство людей этой профессии он держался легко и уверенно, с чуть рассеянным видом. Синди и раньше обращала на него внимание – как и он, на нее. — Спасибо, — сказала Синди. — Американского виски с водой. Только воды поменьше. И называйте меня, пожалуйста, по имени. По-моему, вы знаете, как меня зовут? Конечно, Синди. Глаза репортера с откровенным, нескрываемым восхищением смотрели на нее. Собственно, почему бы и нет, — подумала Синди. — Она знала, что сегодня хорошо выглядит. «Изящно одета и тщательно подмазана, я мигом вернусь», — сказал ей Дерек Иден, — «так что, пожалуйста, никуда не уходите, раз уж я вас нашел», — и он стремительно направился к бару. Дожидаясь его возвращения, Синди оглядывала переполненный зал и вдруг поймала на себе взгляд немолодой дамы в шляпе с цветами. Синди тотчас просияла и улыбнулась, приветливейшей из улыбок. Дама кивнула и отвела глаза. Это была журналистка светской хроники. Рядом с ней стоял фотограф, и они явно решали, кого снимать для разворота в завтрашних газетах. Вот дама в шляпе с цветами поманила к себе несколько благотворительниц, и они столпились вокруг нее, любезно улыбаясь, стараясь держаться как можно непринужденнее. Тогда как сами были рады Радюшеньке, что выбор пал именно на них. Синди понимала, почему ее обошли. Одна? Она ничего собой не представляла. А вот будь здесь Мэл, сразу приобрела бы вес. Мэл все-таки кое-что значил в жизни города, но самое возмутительное, что Меллу на успехи в свете было глубоко наплевать. В другом конце комнаты засверкали вспышки фотоаппарата. Дама в шляпе усиленно строчила имена и фамилии. Синди готова была расплакаться — ведь она участвовала почти во всех благотворительных начинаниях, трудилась, не жалея сил, заседала в скучнейших комиссиях, выполняла всю неблагодарную работу, от которой отказывались дамы, занимавшие в обществе более высокое положение, а теперь, пожалуйста, о ней и думать забыли. — Черт бы тебя побрал, Мел Бейкерсфилд! Черт бы побрал этот сволочной снег! Рвались ты к чертовой матери, поганый, разбивающий браки аэропорт. Тем временем газетчик возвращался с двумя стаканами в руках. Для Синди и для себя. Пробираясь сквозь толпу, он увидел, что Синди наблюдает за ним, и улыбнулся. Чувствовалось, что он уверен в себе. Насколько Синди знала мужчин, он, должно быть, сейчас прикидывал, есть ли у него шансы переспать с ней сегодня. Журналисты народ дошлый и наверняка неплохо разбирается в психологии отринутых, одиноких жен. Синди, глядя на Дерика Идана, тоже кое-что прикидывала в уме. «Лет тридцать с небольшим, — решила она. Достаточно зрел, чтобы быть человеком опытным, и в то же время достаточно молод, чтобы женщина изощренная могла его кое-чему поучить». Вроде бы неплохо сложен. Он будет внимателен, возможно, даже нежен и уж, конечно, щедр. И при этом явно готов идти на сближение. Он дал ей это понять еще до того, как отправился за напитками. Двум людям, если они не чурбаны и одинаково смотрят на вещи, нетрудно наладить контакт. Всего несколько минут назад она раздумывала, куда ей ехать — домой или в аэропорт. Сейчас, казалось, намечался третий, более интересный вариант. Извольте. И Дерек Иден протянул ей стакан. Она взглянула. Ого, сколько виски! Наверное, он велел бармену налить побольше. Нет, право же. Мужчины слишком прямолинейны. Спасибо. Она отпила немного, глядя на него поверх края стакана. Дэрик Ирин приподнял свой стакан, улыбнулся. «Очень шумно здесь, правда?» Для человека, пишущего, подумала Синди, он на редкость не оригинален. «По его расчетам, она сейчас должна сказать «да», и тогда он предложит «а почему бы нам не поехать куда-нибудь, где поспокойнее?» Текст, который последует за этим, тоже нетрудно предугадать. Синди решила потянуть время и еще глотнула виски. Она размышляла. Конечно, если бы лайнел был в городе, она бы не стала возиться с этим газетчиком, но Лайнел, к которому она всегда обращалась за утешением в периоды семейных бурь и которого держала при себе на случай, если с Мэлом дело дойдет до развода, а Лайнел готов был хоть завтра жениться на ней, сейчас находился в Цинциннати а, может быть, в Колумбусе, и занимался тем, чем занимаются архитекторы, когда выезжает куда-нибудь по делам. Вернется он только дней через десять, а то и позже. Мел не знал о романе «Синди с лайнолом Во всяком случае, точно ничего не знал, хотя, наверное, подозревал, что у нее есть любовник. Но, как гадывалась Синди, ему, по всей вероятности, это было глубоко безразлично просто теперь он мог больше времени отдавать аэропорту и совсем не думать о ней. Надо сказать, этот чертов аэропорт портил им жизнь хуже иной любовницы. Но не всегда было так. В начале их брака, когда Мэл только что расстался с флотом, Синди очень гордилась им. Он стал быстро подниматься, по ступенькам, ведущим командным постам в авиации, и Синди радовалась этому продвижению, радовалась его новым постам. Служебное положение мало укреплялось. Вместе с ним укреплялось и положение Синди, естественно, общественное. В ту пору они почти каждый вечер бывали на людях. Синди от имени их обоих принимала приглашение на коктейли, ужины, премьеры, благотворительные вечера — А если на один вечер выпадало сразу два светских события, Синди решала, которое важнее, и отклоняла другое приглашение. Для молодого человека, делающего карьеру. Ведь так важно быть на виду, общаться с имеющими вес людьми. Даже Мэл это понимал, и он покорно всюду следовал за Синди. Беда была в том, как поняла теперь Синди, что они с Мэлом ставили перед собой разные цели. Мэл видел в светской жизни лишь средства для удовлетворения своего профессионального честолюбия. Главным для него была карьера, а светские обязанности лишь временное орудие для достижения этой цели. Синди же видела в карьере Мэлла своего рода пропуск в более высокие могущественные светские слои, сейчас оглядываясь назад. Она порой думала, что если бы они тогда, в лучше понимали друг друга то могли бы прийти к какому-то компромиссу. К сожалению, этого не произошло. Разлад между ними начался примерно в то время, когда Мэла, уже занимавшего пост управляющего аэропортом имени Линкольна, избрали к тому же еще и президентом Совета руководителей аэропортов. Синди была вне себя от счастья, узнав, что ее муж приобретает вес и влияние в Вашингтоне, А когда его стали вызывать в Белый дом, и у него установились непосредственные отношения с президентом Кеннеди, Синди стала готовиться к появлению в высшем в вашингтонском свете. В розовых мечтах она уже видела, как гуляет и фотографируется с Джеки или Этель или Джоан на лужайке Белого дома. Имеется в виду члены семьи президента Джона Кеннеди. Но ничего подобного не произошло. Ни Мэл, ни Синди никакого участия в светской жизни Вашингтона не принимали, хотя и могли бы. Больше того, по настоянию Мела, Они отклоняли даже те приглашения, которые получали. Мэл считал, что в своей области сумел сделать себе имя, и ему нет нужды заботиться об укреплении своего положения в свете. «Кстати!» Это никогда его особенно не волновало. Когда Синди это поняла, она взорвалась, и между ними произошла грандиозная ссора. Это было еще одной ошибкой с ее стороны. Мел мог бы сдаться на уговоры, а гнев Синди обычно заставлял его лишь тверже стоять на своем. Разлад между ними продолжался целую неделю. С каждым днем Синди вела себя все стервознее и тем лишь ухудшала дело. Стервозность была одним из недостатков Синди, и она это знала. Большую часть времени она старалась сдерживаться, но порой, сталкиваясь с равнодушием Мэла, не могла взять себя в руки, и ее бешеный темперамент одерживал верх. Так произошло и сегодня, когда она говорила с мужем по телефону. После этой недели бесконечных препирательств они стали ссориться чаще и уже не скрывали своих отношений от детей. Да и едва ли сумели бы скрыть, даже если бы захотели. Как-то раз к стыду их обоих Роберта вдруг объявила, что «теперь после школы будет ходить к подруге, потому что вы ссоритесь и мешаете мне готовить уроки», однако постепенно в доме установилось некое подобие равновесия. Время от времени Мел сопровождал Синди на те или иные светские рауты, но только если заранее ей это обещал. А вообще он подолгу задерживался в аэропорту и редко появлялся дома. Предоставленная в значительной мере самой себе Синди, как не без издевки, говорил Мелл, с головой ушла в мелкую благотворительность и занялась штурмом светских вершин. Что ж, возможно, Мэллу это и в самом деле казалось глупым, думала Синди, но право, надо же чем-то себя занять. А кроме того, ей нравилась борьба за положение в свете. Собственно, к этому и сводилась ее деятельность. Мужчинам легко критиковать. У них есть чему посвятить себя. Мэл, например, занят своей карьерой, аэропортом, другими обязанностями. А что прикажете делать Синди? Сидеть целый день дома и вытирать пыль? Синди не питала иллюзий по поводу своего ума. Она не обладала большим интеллектом и понимала, что во многих отношениях не может сравниться с Мелом. Но тут, собственно, ничего нового не было. В первые годы их брака Мел находил ее глупости забавными, теперь же... А в последнее время он только это и делал. Лишь издевался над ней. Реалистичнее стала смотреть Синди, и на свои актерские возможности, конечно же, из нее никогда не получилось бы звезды. В прошлом она, правда, любила намекать на то, что, если бы не замужество, она достигла бы в театре больших высот. Но это была лишь форма самообороны. Стремление напомнить, в том числе и Меллу, что она не просто жена управляющего аэропортом, но и личность. В глубине же души Синди знала. В своей актерской карьере она никогда бы не поднялась выше второстепенных ролей. А участие в светской жизни в мизансценах, разыгрываемых местным обществом, было с Синди по силам. Оно давало ей ощущение собственной значимости, делало ее личностью. И хотя Мэл издевался над ней и отнюдь не считал, что Синди чего-то достигла, она все-таки сумела взобраться на несколько ступенек вверх по общественной лестнице и была принята в кругу достаточно известных в свете людей, которых иначе никогда бы не встретила. Да и на такие приемы, как сегодня уж, конечно, не могла бы попасть. — Вот только сейчас ей очень нужен был Мел в качестве спутника, а он, думая прежде всего о своем чертовом аэропорте, не появился. Мел, сумевший завоевать престиж и прочное положение в обществе, никогда не понимал стремления Синди к самоутверждению. Да теперь уже и не поймет. Однако Синди продолжала идти своим путем, У нее тоже были планы на будущее, которые она знала. Приведут в семье к страшной схватке, если они с Мэлом останутся вместе. Дело в том, что Синди лирила честолюбивую мечту вывести в свет обеих своих дочерей, сначала Роберту, а потом Либби, на котельоне в Пассаване, блистательном событии сезона, открывающем светскую карьеру для родовитых Иллинойских девиц. Естественно, что, как мать дебютанта к Синдии, и сама привлечет к себе внимание. Однажды она вскользь упомянула о своем намерении в разговоре с Мэлом, и тот, как и следовало ожидать, вспылил. «Только через мой труп. В наш век устраивать балы для дебютанток с их глупыми, квохчущими мамашами — это же смешно!» заявил он Синди. «Слава Богу, этот снобистский обычай уже отмирает, как анахронизм и кастовая традиция, с которой нация, к счастью, разделывается, хотя, судя по людям вроде Синди, недостаточно быстро. Он же, — заявил Мэл хочет, чтобы его дети воспитывались в духе равенства с другими людьми. Они росли самовлюбленными эгоистами», уверенными, что они занимают привилегированное положение в обществе и так далее. Вопреки обыкновению Мэл, обычно кратко и четко формулировавшись свои взгляды, тут говорил долго и пространно. А вот Лайнел считал, что это правильная затея. Фамилия лайнела Эркарт. И в жизни Синди он занимал далеко не главное место. Маячил где-то, на обочине, в виде вопросительного знака. Любопытно, что свел Синди с лайнолом сам Мел. Он представил их друг другу на одном официальном завтраке, куда Лайнола пригласили, потому что он как архитектор что-то делал для города. А Мелла из-за его причастности к аэропорту. Они были шапшно знакомы уже несколько лет. После этого завтрака Лайнел стал звонить Синди, и они несколько раз вместе обедали и ужинали. Потом стали встречаться чаще, а со временем у них завязались и более интимные отношения. В противоположность многим мужчинам, легко смотрящим на роман с женщиной, Лайнел чрезвычайно серьезно воспринял свою связь с Синди. Он жил один. С женой он расстался несколько лет назад, но разведен не был — Теперь он хотел получить развод в надежде, что Синди разведется с мужем и они поженятся. К тому времени, когда у него созрело это решение, он уже знал, что брак Синди весьма непрочен. У Лайнела никогда не было детей, и теперь, — сказал он Синди, — он очень об этом сожалеет. «Правда, они с Синди еще вполне могут завести ребенка, если не станут тянуть и быстро поженятся». При этом он, конечно, будет более чем счастлив создать семейный очаг для Роберта и Либби и всемерно постарается заменить им отца. Синди откладывала окончательное решение по разным причинам. Главным образом, потому что надеялась наладить отношения с Мелом, в какой-то мере вернуть прошлое. Нельзя сказать, чтобы она все еще была влюблена в Мэла. Синди успела обнаружить, что с возрастом начинаешь более скептически относиться к любви, но она привыкла к Мелу, Привыкла видеть его рядом, так же, как Роберту и Либби. А кроме того, подобно многим женщинам, Синди страшилась кардинальных перемен в своей жизни. Когда-то она считала, что развод и новый брак могут повредить ее положению в обществе, однако теперь она изменила на этот счет мнение. Множество людей разводятся и ни на минуту не исчезают со светского горизонта. Сегодня мы встречаем даму с одним мужем, а уже через неделю с другим. Синди даже стало казаться, что человек, ни разу не прошедший через развод, производит унылое впечатление. К тому же брак с Лайнелом мог укрепить позиции Синди в обществе. Лайнел с большей охотой, нежели Мэл посещал всякие светские сборища и вечера. Да и происходил он из родовитой семьи, пользовавшейся уважением в городе. Мать Лайонела, словно вдовствующая императрица, все еще царила в ветхом особняке, где допотопный дворецкий громогласно возвещал о посетителях, а горничная с распухшими от артрита руками обносила гостей чаем на серебряном подносе. Лайнел как-то водил туда Синди. Он сообщил ей потом, что она произвела хорошее впечатление, и он уверен, ему удастся убедить мать, когда настанет срок поддержать кандидатуры Роберты и Либби для участия в кательоне. Словом, так как разлад с Мелом не сглаживался, а углублялся, все говорило за то, что Синди следовало решиться и связать себя с лайнелом если бы если бы ни одно обстоятельство как мужчина лайнел никуда не годился он очень старался быть на высоте и случалось даже поражал ее силой своей страсти но как правило больше походил на часы с незаведенной пружиной однажды вечером после неудачной встречи у него в спальне которая оставила у них обоих неприятный осадок, он мрачно заявил «Если бы ты знала меня в восемнадцать лет, мне удержу не было». Но, к сожалению, Лайнелу минуло не восемнадцать, а сорок восемь. Синди прекрасно понимала, что если она выйдет замуж за Лайнела, страсть, которая сейчас бросала их в объятия друг друга, иссякнет, как только они поселятся вместе». Конечно, лайнелл постарается возместить отсутствие страсти чем-то другим. Он человек добрый, широкий, внимательный. Но разве этого достаточно? Чувства Синди далеко еще не угасли. Она вообще-то была натурой пылкой, а в последнее время ее желания и аппетиты даже возросли. Но ведь и с Мелом у нее уже не было близости. Так не все ли равно? В конечном счете Лайнул все-таки больше устраивал ее. Значит, надо выходить замуж за Лайнела Эркорта и спать с кем-нибудь на стороне. Последнее, конечно, трудновато будет осуществлять, особенно сразу после замужества, но если осмотрительно себя вести, то все же можно. Она знала немало мужчин и женщин, даже довольно высокопоставленных, которые жили вот так же, сохраняя брак и находя удовлетворение вне стен домашнего очага. Ведь удавалось же ей обманывать Мела. Он мог, конечно, подозревать ее в неверности, но Синди была убеждена, что Мэл не знает ничего определенного ни о Лайнале, ни о ком-либо еще. «Ну а как ей быть сегодня вечером?» ехать ли в аэропорт, чтобы объясниться с Мелом, как она намеревалась, или провести вечер с этим репортером Дариком Иданом, который стоял сейчас подле нее и ждал, Синди пришло в голову, что, пожалуй, можно осуществить и то, и другое. Она улыбнулась Дарику Идану. «Извините, пожалуйста, что вы сказали?» «Я сказал, что здесь очень шумно». «О, да». И я подумал, не сбежать ли нам с этого ужина и не поехать ли куда-нибудь, где потише. Синди едва удержалась, чтобы не расхохотаться. Но вместо этого лишь сказала «хорошо». Она окинула взглядом салон, где толпились приглашенные и устроители коктейля. Фотографы перестали щелкать аппаратами, значит, оставаться дольше не имело смысла. Можно тихонько, незаметно уйти. Дерек Иден спросил, — Вы на машине, Синди? — Нет. — А вы? — Из-за непогоды Синди приехала на такси, а я на машине. — Прекрасно, — сказала она, — давайте уйдем порознь. Ждите меня в своей машине, я выйду из главного подъезда через четверть часа. — Давайте лучше через двадцать минут, мне еще надо сделать два-три звонка. — Очень хорошо. — У вас есть какие-нибудь пожелания? Насчет того, куда бы вы хотели поехать, это уж решайте сами. Секунду помедлив, он спросил, вы предпочитаете сначала поужинать? Ее позабавило это сначала. Все должно быть ясно. Он хотел, чтобы она понимала, на что идет. — Нет, — сказала Синди, — у меня мало времени. Мне нужно быть еще в одном месте. Она почувствовала, как взгляд Дерека Идена скользнул по ее фигуре и снова вернулся к ее лицу. Казалось, она даже услышала, как у него перехватило дыхание. Еще бы! Так повезло. — Вы грандиозная женщина, — сказал он, — но я до конца поверю своему счастью. Только когда вы выйдете из подъезда. Произнеся это, он повернулся и незаметно исчез из салона через четверть часа синди последовал за ним она взяла в гардеробе свое манто и выходя из отеля плотно закуталась в него на улице по прежнему сыпал снег и ледяной пронизывающий ветер гнал по земку по просторам набережной и шоссе погода напомнила синди об аэропорте она твердо решила что сегодня непременно поедет туда но было еще рано всего половина десятого И времени впереди достаточно. Хватит на все. Из-под козырька подъезда вышел швейцар и притронулся к фуражке такси, мэм. Нет, пожалуй, не надо. В эту минуту на стоянке вспыхнули фары одной из машин. Она тронулась с места, слегка пошла юзом на рыхлом снегу и подкатила к подъезду, где ждала Синди. Это был «Шевролей» семилетней давности. За рулем сидел Дерек Иден. Швейцар распахнул дверцу, и Синди сел в машину, когда дверца захлопнулась. Дерек Иден сказал: «Извините, что здесь так холодно. Мне надо было сначала позвонить в газету, а затем позаботиться о том, чтобы нас приняли там, куда мы едем. Я сам только что залез в машину». Синди вздрогнула и плотнее закуталась в манто. Остается только надеяться, что там, куда мы едем. Будет тепло. Дерик Иден, не глядя, сжал ее пальцы, а заодно сжал и колено, на котором лежала ее рука. Прикосновение было мгновенным, и обе его руки уже снова лежали на руле. Он тихо произнес. — Вам будет тепло. Это я обещаю.